Глава одиннадцать Приветствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновения, Где льется дней моих невидимый поток На лоне счастья и забвения. Александр Сергеевич Пушкин, Деревня О, не тревожь меня, укоры справедливой, Поверь, из нас, из двух завидней часть твоя, Ты любишь искренно и пламенно, А я, я на тебя гляжу с досадою ревнивой, И жалкий чародей перед волшебным миром, Мной созданный самим, без веры я стою, И самого себя краснее сознаю Живой души твоей безжизненным кумиром. Фёдор Иванович Тютчев О, не тревожь меня, укорой справедливой! Арни посмотрел на меня растерянно. Леса, я клянусь, что понятия не имел. Но как?» «Кто закладывает информацию в Шорин?» «Я с трудом вспомнила нужное слово». «Каждый Шорин озвучивает общеизвестную информацию. Все эти помощники подключены к общему полю и оттуда черпают знания». «Поведайте мне эту информацию». Попросила я, прикрыв глаза. Нория умерла при родах. Ребенок-девочка прожил сутки, но оказался не жизнеспособным. Ее муж и маленький сын погибли через сутки при невыясненных обстоятельствах. Ходили слухи, что отцу Мариты приглянули земли мужа Нории, но доказать это никто не смог. Послушно, словно отвечающий у доски ученик, сообщил Арни. «Прекрасно. Очернили невиновного человека и сбежали. Что же такого могло произойти, чтобы мои родители решились на такой отчаянный шаг? Ради чего они рискнули? Или ради кого? Какая у нас с Маритой разница в возрасте?» «Три года, Леса. Она старше». «То есть Андрей старше Мариты на четыре года». Ему было семь, когда родилась я. Семь лет в мире магии. Меня терзали смутные сомнения. Мне казалось, что побег родителей был связан с моим рождением. Но вот что такого могло случиться тогда? Ребенок прожил сутки. А потом вся семья умерла. Гадать было бесполезно. Я сменила тему. У нас осталось не так много времени до аудиенции у императора. Предлагаю возобновить наши занятия. Арни внимательно посмотрел на меня, словно решал, не закачу ли я в ближайшие несколько минут неконтролируемую истерику, но затем все же кивнул. Конечно, Лесса. Полагаю, нам следует сделать упор на этикет. следующие два часа я прилежно кланялась, приседала в реверансах, изображала поцелуй над протянутой ладонью. Физические упражнения мешали сосредоточиться на полученной информации. И слава всем местным богам, так как, пытаясь разгадать тайну своего появления, я, несомненно, еще больше запуталась бы. Мы сделали перерыв, только когда от усталости у меня начали дрожать и руки, и ноги. До вечера я, не спустившись к обеду, просидела в своей спальне, бездумно уставившись в стену. Мыслей в голове не было, слез, как ни странно, тоже. Мой организм будто взял перерыв и решил привести себя в порядок перед очередным потрясением, встречей с императором и его придворными. Я терпеть не могла ругань, интриги, оскорбления, потому и не желала знакомиться с двором. Увы, Марита в очередной раз не оставила мне выбора. К ужину я спустилась в ярко-оранжевом платье, чуть ли не единственном в гардеробе Мариты с пышными юбками и не особо узким лифом. Посмотрев на себя в зеркало перед появлением в обеденном зале, я решила, что оранжевый чрезвычайно подходит к рыже-шевелюре кузины, слепит всех и вся на большом расстоянии. Мужчины, облачившись во фраке, уже ожидали меня за столом. Дождавшись, когда слуга наполнит тарелку, я постаралась отвлечься от мысли о скором появлении у императора. «Сразу после ужина танцы», – напомнил Арни, оторвавшись от Жаркова. Заранее пожалев ноги Василия, я кивнула и вернулась к супу-пюре. Конечно, если быть полностью откровенной с самой собой – То я выбрала бы партнером Арня, Он импонировал мне все больше. Но бедный Нетор и так хромал после наших с ним па на танцплощадке. А вот Василию до последнего времени удавалось избегать тренировок со мной. О своем согласии стать моим партнером на этот вечер Василий пожалел довольно скоро. И я могла бы поспорить, что всякий раз, когда я ненамеренно наступала ему на ногу во время неизвестных танцев, на губах Арния мелькала злорадная ухмылка. «Ты еще представь себе, что он ревнует тебя к выбору Мариты!» Оборвала я собственные фантазии. «Мы с Арнием были знакомы не так давно. Никаких сильных чувств к моей кузине он, по идее, испытывать не должен был. Следовательно...» «Рита!» Громкий, негодующий крик Василия вернул меня на грешную землю. Я покаянно вздохнула и отстранилась, прерывая танец. Музыка сейчас же смолкла. «Прости, пожалуйста! Боюсь, за оставшиеся часы я не смогу научиться танцевать!» «В таком случае...» — подозрительно легко согласился Арни. «Лучше всего нам вернуться в библиотеку и продолжить обучение». Предложение больше походило на приказ, спорить я не стала, и втроем мы направились точить мои зубы о гранит науки. До кровати я доползла с трудом, голова распухла от вложенных в нее знаний, мозги отказывались воспринимать любую информацию. И если бы не поддержка Арния, буквально дотащившего меня до нужной двери, боюсь, я заснула бы прямо за столом библиотеки. «Добрых снов, Леса. Обаятельно улыбнулся Нитор, открывая передо мной дверь. «Надеюсь, приснится вам этой ночью!» Я машинально кивнула, зашла к себе и только потом до меня дошел весь смысл сказанного. Щеки предательски вспыхнули. Похоже, мне только сделали не совсем пристойный намек. Думая о сказанном, я кое-как переоделась в пижаму. Легла в постель и тихо вздохнула. «Нет, я, конечно, была бы не против увидеть вас, не Арния. Но лучше бы мы с ним в реальности смогли договориться о дальнейших действиях во Дворце Императора. Я все еще не знала, как отнесется Нитор к возможности стать моим будущим мужем. Едва провалившись в сон, я сразу же оказалась в знакомом кафе. Сидевшая за столом Марита выглядела изможденной. но на удивление довольной. «Если бы тут была магия, лучшего места в мире не нашлось бы», вместо приветствия заявила она. «И тебе доброй ночи, кузина!» Я села на стул напротив. «Кого из женихов для тебя выбрать? Или ты не собираешься возвращаться?» Вспыхнувший на щеках румянец дал ответ за собеседницу. «Тебе там хорошо, Рита!» «Иначе я не смогла бы так долго продержаться здесь!» «Не злись! Твои родители сами скоро все вспомнят!» Последняя фраза эхом зазвучала в голове, когда я проснулась посреди ночи. «Сами вспомнят? То есть они не помнят об этом мире?» «Но почему?» До утра я лежала, уставившись в темноту, строила разнообразные предположения насчет прошлого своей семьи. Тщательно припоминала все то, что когда-то слышала от Лиды о магических мирах. Утро я встретила с головной болью и синяками под глазами. И если первое убиралось одним желанием, то вторые сразу после душа пришлось тщательно маскировать макияжем. Косметикой Марита пользовалась мало и редко. В ее комнате нашли лишь карандаш для глаз, пудра и тени. Закончив маскировку, я посмотрела в зеркало. Испуганно вздрогнула. Перекрестилась и решила, что ничего менять не стану. Жениха-монитору полезно напомнить, что красота в глазах смотрящего. Собрались жениться на сильной магичке? Извольте принимать ее такой, какая она есть. В конце концов, если не отличать смертельную бледность от слоя пудры, а тени и след от карандаша примут за первые симптомы опасной болезни, то я лишний раз подумаю послезавтра, прежде чем назвать её либо имя. Темно-зеленый брючный костюм довершил ансамбль. Я внимательно оглядела себя в зеркале ещё раз, избегая любоваться слоем штукатурки, как выражался папа, и уверила себя, что за дни нервотрёпки немного сбросила вес». Довольная таким самовнушением, я спустилась на первый этаж замка. Первой моей жертвой оказался слуга, паренек лет пятнадцати, не старше. Замер на месте, едва увидев свою госпожу, буквально впал в стазис. В подрагивавших руках то и дело звенели бокалы. «Разобьет!» С грустью подумала я, пожалела свое имущество, и походка от бедра направилась в обеденный зал. Звуки сзади дали понять, что правильно ходить я не умею. Все же разбил, не нужно было окраситься. Грустно отметила я про себя и открыла, опередив ошеломленно смотревшего на меня мажордома, дверь в обеденный зал. Трое арторинов, одетых с иголочки, вскочили мгновенно. В глазах женихов появилось что-то вроде ужаса. Не торт тщетно маскировал смех за негромкими покашливаниями. «Доброе утро!» — улыбнулась я. Нестройный хор голосов дал понять, что утро действительно доброе было до моего появления. Пока я шла к своему месту во главе стола рядом с Арни, спиной чувствовала взгляды и женихов, и слуг. Настороженность, испуг, удивление — «Никакого позитива!» «Так и ждут от меня очередной подлости!» От первого блюда я отказалась, справедливо решив, что рука слуги, наливающего жидкость, может и дрогнуть, а менять наряд не хотелось. Выбрав на второе мясо с подливой и овощной салат, я благополучно проглотила и то, и другое и выжидательно посмотрела на закончившего завтра тярния. «Чем займемся сегодня?» «Сегодня великолепная погода, Лесса. Не желаете прогуляться?» «Сегодня великолепная погода, Лесса. Не желаете прогуляться?» А вот на прогулку я не рассчитывала. Что ж, счет один-один. И Арни способен на импровизацию. С другой стороны, для чего мне переодеваться или смывать макияж? Кого я смогу напугать за воротами? Траву, кусты и деревья? «С удовольствием, лес. На прогулку отправились все вчетвером. Служанка принесла из моей спальни плащ на меху, шляпку, таблетку, перчатки и кожаные сапоги на небольшом каблуке. Солнце на улице светило отнюдь не по-летнему. Помогла надеть этот комплект на себя. И уже через полчаса после окончания завтрака мы шли по знакомой дорожке к воротам. Арни не подпускал ко мне женихов, решительно вышагивая рядом. Василий с Ирением по его настоянию шли впереди. Видимо, чтобы быть постоянно на глазах. «Вы не желаете избавиться от своего...» Замялся Арни, в очередной раз взглянув на меня. «От своей боевой раскраски?» Уточнила я. Нетор спрятав в уголках губ улыбку, кивнул. Я поймала себя на мысли, что, улыбаясь, он, кажется, моложе, и это мне нравится, и ответила «Прямо сейчас с помощью магии я вряд ли сумею, так что придется ждать возвращения с прогулки». Каблуки цокали по камням, уже покрытым первой изморозью. Мы с Арнием шли чуть ли не в ногу и молчали. Женихи впереди чуть слышно переговаривались на незнакомом языке. А мне говорить не хотелось. Я наконец-то почувствовала спокойствие и умиротворение. Я наконец-то почувствовала спокойствие и умиротворение. Мне было хорошо рядом с Нетором. Вряд ли данное чувство можно назвать любовью. Но и равнодушие, как Креню или Василию, я карню не испытывала. Озеро встретило нас, кружившими по воде листьями, привычной тишиной. Я полной грудью вдохнула морозный воздух и завистливо покосилась на мужчин. Вот как они могут? Одеты все трое в костюмы и легкие плащи. Стоят без головных уборов и не мерзнут. Здесь же экипировано по полной программе. А все равно дрожу. Хотя вроде бы и не очень-то холодно на улице. Дрожь усилилась. Я с недоумением посмотрела на свои руки, затянутые в перчатки. Леса. повернулся ко мне нахмурившейся Арни. Леса, с вами все в порядке». «Рита?» – на меня наконец-то соизволили обратить внимание Василий и Ирений. «Рита, что с тобой?» Если бы я знала, но тело начало дрожать, будто от сильного озноба. И меня такое состояние откровенно пугало».